Глава 10: Нарисуйте мишень вокруг стрелы. Несколько лет назад, еще учась в средней школе, мой сын Джош очень захотел купить новый велосипед. Он тогда интересовался велогонками и остро нуждался в красивой модной модели. Придя как-то раз к нам с Майклом, он сказал, «Я внимательно изучил предложение и нашел идеальный велосипед. Мне такой очень нужен». На что мы ответили, отлично, но мы не планировали тратить на велосипед столько денег и хотели бы ограничиться примерно половиной суммы. Но, может, ты найдешь способ нас переубедить, сделав покупку велосипеда более привлекательной для нас? Я призвала Джоша подумать о том, что полезного он сможет сделать для нас с мужем, чтобы мы приняли решение в его пользу. Сын думал несколько дней. Затем вернулся с предложением. Он обязался заниматься стиркой своих вещей, ходить в магазин и готовить ужин для всей семьи три раза в неделю. Подумав, мы с Майком сочли такую сделку хорошей. Стирка и готовка высвободит нам немало времени, а Джош освоит несколько ценных навыков. Мы согласились, сын получил велосипед и крайне серьёзно отнёсся к своим новым обязанностям, так что в результате мы ещё и укрепили доверие друг к другу. Как и у всех родителей, у нас есть масса возможностей для обсуждения будущих сделок. И главное в этом процессе — показать, что ключевая цель любых переговоров — это перейти к следующим. Иными словами, первая сделка — только начало. Если первые переговоры оказались честными и равными, а обе стороны четко следуют взятым на себя обязательствам, то шансы на то, что очередные пройдут еще успешнее, повышаются. Как я уже неоднократно упоминала, мы живем в небольшом мире, где повторяющиеся события — норма. Большинство наших взаимодействий представляют собой раунды переговоров, и мы оказываем себе медвежью услугу, если не знаем основ этого процесса мы обсуждаем с друзьями, чем займемся субботним вечером, договариваемся с членами семьи, кто будет мыть посуду или оплачивать счета, решаем с коллегами, кто задержится на работе и завершит важное задание, и торгуемся с продавцами по поводу цены машины, которую хотим купить. Мы проводим в переговорах значительную часть дня, но сами этого не осознаем и уж тем более не понимаем, как это делать эффективнее. Дам вам несколько полезных подсказок, которые получила благодаря преподаванию. Я часто выполняю со студентами упражнения, которые на первый взгляд кажутся простым. Провести переговоры между соискателем и работодателем. Собеседникам необходимо прийти к согласию по восьми вопросам, в том числе о зарплате, времени отпуска и должностным обязанностям. Цель каждого участника — максимизировать свои выгоды. Обычно переговорщики начинают обсуждение по списку, но довольно быстро понимают, что такая стратегия не работает. В конце 30-минутных переговоров одни пары приходят к согласию, а другие не находят компромисса. Те, кому удается достичь консенсуса, обычно делятся на две категории. Готовые к совместной работе и те, кто испытывает из-за переговоров дискомфорт одни пары достигают примерно одинаковых результатов, тогда как у других они существенно отличаются. Что же происходит в этой ситуации? Самая распространённая ошибка в подобных переговорах — это сделанное заранее предположение, что у работодателя и соискателя противоположные цели. Кандидат на получение вакансии считает, что интервьюер хочет чего-то иного, хотя на самом деле в двух из восьми тем целевые функции обеих сторон совпадают, в двух противоположны, еще в двух важнее для кандидата, а последние две — для работодателя. Это упражнение, как ни странно, отражает большинство жизненных ситуаций. Интересы сторон часто совпадают даже тогда, когда им кажется, что они занимают противоположные позиции, а обсуждаемые вопросы почти всегда имеют большую ценность лишь для одной из сторон. Залог успешных переговоров лежит в способности определить интересы всех сторон и таким образом улучшить их исход для всех участников. Но это легче сказать, чем сделать, так как большинство людей предпочитают не делиться своими интересами, полагая, что это обеспечивает им более сильную переговорную позицию. Такая стратегия ошибочна, потому что в реальной жизни всегда необходимо сопоставлять свои интересы с желаниями другой стороны. Мэгги Нил, эксперт по переговорам, считает, что нам следует рассматривать этот процесс как упражнение на творческое решение проблем. С таким настроем вы с большей вероятностью выжмете больше вариантов из переговоров. Я взяла совет Мэгги на вооружение и во время покупки автомобиля решила проверить, что произойдет, если я взгляну на это взаимодействие сквозь призму обучения, оспорив традиционное утверждение, что продавец хочет, чтобы я потратила как можно больше, а он как можно меньше. Во время тест-драйва я задала продавцу множество вопросов об автомобильной отрасли, в том числе и о его комиссионных, и с немалым удивлением узнала, что они составляют лишь очень незначительный процент от стоимости машины. В основном премия продавца зависела от оценки качества обслуживания клиента, а не от цены автомобиля. Я сказала, что с радостью оставлю потрясающий отзыв о его работе в обмен на привлекательную для меня цену. Ситуация была выигрышной для обеих сторон. Прежде я и не предполагала, что наши интересы могут совпасть. Всё, что мне было нужно, — это найти время и внимательно изучить этот вопрос. К счастью, вы можете развивать навыки переговорщика практически каждый день. Позвольте поделиться историей, которая подтверждает, что успешные переговоры могут начаться в любой момент. Года два назад я была в Пекине на конференции. Мой коллега Эд Рубыш встретил там своих бывших студентов из Таиландского университета Тамасад, которые приехали в Китай, чтобы на рассвете совершить восхождение на Великую Китайскую стену. Эта идея показалась мне фантастически прекрасной, и я тоже захотела подняться на стену на рассвете. Поначалу я подумала, что организовать восхождение довольно просто, но, как выяснилось, это не так. Сначала я поговорила с консьержем в гостинице, затем с одним из местных преподавателей, потом с водителями такси, стоявшими возле отеля. Никто из них не вызвался мне помочь в реализации идеи. В то же время ею заинтересовалось множество моих коллег. Мы договорились встретиться в холле гостиницы в три часа ночи. Мне совершенно не хотелось их разочаровывать, но я понятия не имела, как всё это осуществить. Я испробовала все очевидные варианты. Через дорогу от гостиницы находилась школа с английским языком обучения. Я решила зайти туда в надежде, что найду кого-то, с кем смогу обсудить ситуацию на родном языке. Консьерж предложил мне побеседовать с 17-летним парнишкой, стоявшим в холле. Я представилась, и мы разговорились — Я должна была найти какую-то вескую причину, чтобы убедить его помочь мне. Уже через несколько минут я знала, что парень — отличник, музыкант и спортсмен, и что он готовится к поступлению в колледж. Эврика. Я нашла способ оказать ему услугу и попросила его помочь организовать поход на Великую стену на рассвете в обмен на рекомендательное письмо для его колледжа. Идея ему понравилась, и уже через несколько часов он решил мою проблему. После этого я с огромным удовольствием написала рекомендательное письмо, в котором рассказала о его инициативности, креативности и щедрости. Вот так совместными усилиями мы создали замечательную выигрышную ситуацию для обоих. И, кстати, молодому человеку его решение еще долго приносило пользу, потому что я писала для него рекомендательные письма на протяжении многих лет. Стэн Кристенсен, преподаватель курса «Поведение переговоров», построил карьеру на умении извлекать из них ценность. Он рекомендует искать в процессе то, что вас удивляет, так как любое удивление — признак неверного предположения. Он также советует выбирать подход, основанный на интересах и стиле вашего собеседника, а не на ваших собственных. Не готовьте перед переговорами детальный план. Лучше внимательно выслушайте вторую сторону и постарайтесь понять, что ею движет. Это поможет прийти к позитивному результату для обеих сторон. Нужно признать, что некоторые ситуации априори не могут быть выигрышными для обоих участников. В этом случае лучше просто уйти. Если на каком-то этапе интересы сторон становятся очевидными, и вы ясно видите, что точек соприкосновения нет, прекращение переговоров будет наилучшим решением. Невзирая на это, большинство студентов все равно пытаются заключить соглашение, пусть и на невыгодных для двух участников условиях. Многие придерживаются ошибочного мнения, что сделка в любом случае лучше, чем прекращение переговоров. Разумеется, это далеко не всегда так, и нередко стоит рассматривать отказ от предложения как вполне разумный вариант. Лучший способ понять, когда нужно уйти, это осознать, какой еще выбор у вас есть. Так вы сможете сравнить различные варианты. На языке переговорщиков это называется BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, лучшая альтернатива переговорному соглашению. Садясь за стол переговоров, вы всегда должны знать свою B.A.T.N.A. Для иллюстрации этой концепции Стэн приводит в пример компанию «Дисней» и группу защитников окружающей среды. «Дисней» хочет выстроить новый тематический парк, но экологи возражают. Они постоянно спрашивают у компании, что именно она собирается делать для защиты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации парка. Стороны не могут прийти к соглашению. И каков результат? Парк не строится. Однако вскоре после этого земельный участок продается девелоперу, который возводит на нем жилой комплекс. Очевидно, что такое строительство оказывает на окружающую среду более негативное воздействие, чем тематический парк. Если бы защитники окружающей среды приняли во внимание BATNA, то поняли бы, что для них соглашение с Дисней — предпочтительный исход. Такое нередко происходит и в повседневной жизни. Не оценив всех альтернатив, мы рискуем совершить большую ошибку. Например, можно отказаться от неидеального предложения о работе, а потом обнаружить, что стали безработным, или поддерживать бесперспективные отношения, так и не поняв, что в другом месте тебя ждало радужное будущее. В целом, эффективные переговоры требуют четкого понимания целей, как своих, так и другой стороны, чтобы можно было прийти к результату выгодному обоим участникам и при этом знать, что невозможно и когда лучше свернуть переговоры. На первый взгляд всё просто, но на самом деле овладение такими навыками и обеспечение удовлетворённости всех сторон — настоящее искусство. Умение отступить и взглянуть на ситуацию с точки зрения другой стороны чрезвычайно важно не только для успешных переговоров. Это необходимо уметь, чтобы заставить работать любые отношения и команды. Когда относишься к людям с большим сочувствием, понимая, что у многих есть трудности и проблемы. Иногда это очевидно, скажем, как сломанная нога или подбитый глаз Но многие страдают втайне, пряча свою боль глубоко внутри Мне очень нравятся слова из песни Red Hot Chili Peppers «Есть у меня шрам, который я хочу тебе показать» Они напоминают мне о том, что мы никогда не знаем, что на самом деле творится в душе тех, кто нас окружает Наши собственные боль и разочарования открывают врата к оценке и пониманию проблем и страданий других людей, а также напоминают, что мы должны относиться ко всем так, как будто у них разбито сердце, поскольку вероятность, что это действительно так, довольно велика. Каждый вызов, с которым мы сталкиваемся, дает нам возможность разработать инструменты для решения подобных проблем в будущем а кроме того, позволяет приобрести новый опыт и оценить мир с точки зрения других людей. К сожалению, в школе большинство из нас тратят слишком много времени на ситуации, в которых можно выиграть только за счёт другого человека. Поэтому нам сложно научиться сопереживанию. Я помню, как на первой неделе в колледже попросила одну из соседок по общежитию помочь мне с домашним заданием. Ни секунды она ответила — Если я тебе помогу, ты окажешься лучше меня и сможешь поступить в медицинскую школу, а я нет. Я не преувеличиваю. Она отказалась мне помогать только потому, что через 4 года мы с ней могли бы оказаться конкурентками. Много лет спустя я слушала, как мой сын сокрушался, что практически по всем предметам оценки выставляются по кривой. Иными словами, помимо концентрации на учебном материале, он и его товарищи должны были думать о том, насколько хороши их результаты в сравнении с товарищами. Разумеется, это не способствует развитию эмпатии. После нескольких лет обучения в такой среде я даже не представляла, что значит быть хорошим командным игроком. Прошло немало времени, прежде чем я поняла, что конкурентное мышление, при котором вы побеждаете за счет кого-то, совершенно непродуктивно. Почти все происходящее в нашей жизни делается в составе команд, и люди, не умеющие в них работать, оказываются в очень невыгодном положении. Лучшие командные игроки делают многое, чтобы другие достигли успеха. На самом деле, чем выше вы поднимаетесь в корпоративной иерархии, тем меньше ваш индивидуальный вклад. Вместо этого вашей задачей становится лидерство, вдохновение и мотивация других. Большая часть вашей работы выполняется коллегами, воплощающими ваши идеи в жизнь. А если вы не умеете сотрудничать, то не сможете реализовать свои планы. Успешные командные игроки понимают, чем руководствуется каждый член команды и ищут способы сделать успешными всех. Кроме того, великие лидеры умеют делать так, чтобы все могли проявить себя наилучшим образом. Мне доводилось работать в командах, в которых каждый чувствовал себя так, будто выполняет лёгкое задание. Такова идеальная рабочая среда. Сотрудник делает то, что умеет лучше всего, и признателен коллегам за вносимый ими вклад. Каждый занимается работой, идеально соответствующей его навыкам и интересам. Все понимают ценность своего вклада в общее дело и в той же степени ценят достижения других. Это прекрасно иллюстрирует выражение «нарисовать мишень вокруг стрелы». Впервые я услышала эти слова от своего коллеги Фореста Глика. В годы его работы в Гарвардском университете эта фраза была настоящей мантрой его группы. Идея состоит в том, чтобы выбрать самого талантливого человека, стрелу, а затем выстроить работу, цель, вокруг того, что он или она делают лучше всего. Если вы позволяете по-настоящему способным людям заниматься тем, что у них лучше всего получается, результат будет превосходным. Они почувствуют себя на своем месте, а, следовательно, их производительность будет выше, чем в том случае, если бы они занимались чем-то не входящим в сферу их талантов и интереса. Главное — собрать команду с правильными навыками. Где бы вы ни находились, чтобы добиться успеха, вам, скорее всего, понадобится помощь, в том числе помощь в поиске информации, ресурсов, контактов и возможностей. И умение просить об этом имеет значение. Если вы сделаете это правильно, то наверняка получите согласие, в противном случае — отказ. Хайди Ройзен невероятно щедра к людям. По её словам, форма просьбы в значительной мере определяет её ответ. Так, Хайди рассказывает студентам, что когда люди просят её об одолжении, они часто оптимизируют собственное время и перекладывают на неё большое бремя. Скажем, они могут прислать бессвязное письмо, которое ей приходится расшифровывать, чтобы выяснить суть просьбы, а затем еще и самой разрезать его на части, чтобы разослать разным людям. Поэтому Хайди советует своим просителям выполнить домашнее задание. Например, составить несколько индивидуализированных сообщений, которые она сможет без труда разослать, снабдив кратким вступлением. Если вы облегчите ей задачу, она сделает это быстро. А если усложните, она, по собственному признанию, может отложить ваш запрос в долгий ящик. Короче говоря, облегчите людям задачу помощи вам. Посмотрите на ситуацию с их точки зрения и подумайте, как максимально упростить выполнение вашей просьбы. Мы живем в сложном мире и сильно зависим от окружающих, поэтому очень важно знать, как работать с ними, как оптимизировать переговоры, как извлечь максимум из своих команд и облегчить задачу помощи. Каждый из этих навыков продвигает вас вперед и одновременно помогает окружающим достигать их целей.